Глава 30. Эпилог. Моему дорогому и любимому внуку Винсенту. К моему большому огорчению все это я должен сообщить тебе, Винс, так сказать, заочно. Более того, если ты получил это письмо, значит меня уже нет. Но не горюй, не переживай. Я прожил долгую и богатую на события жизнь. Да и оставаться здесь без бабушки Норы, ушедшей от нас почти десять лет назад, у меня уже нет никакого желания. Все из-за чего я задержался здесь сделано, и теперь мне пора на покой. Итак, Винс, ты уже много раз слышал эту историю и от меня самого, и от отца, и от бабушки Норы. Но кое-что раньше мы тебе не говорили. Те монстры, которыми, как ты говоришь, мы все пугали тебя в детстве, действительно существуют. Это не миф, не бред и не выдумка. Доварары, как и прежде, спят среди звезд и ждут, когда неосторожный исследователь найдет их. И тогда Ты знаешь, что когда мы вернулись домой, все, что произошло в Алькарии, было засекречено. Я был бы рад, если бы все так и было. Но произошла утечка. Маленький ручеек превратился в лавину, и всплыло все. Когда скрываться уже не имело смысла, а белие вранья просто зашкаливало. Я как ты знаешь, написал мемуары. Я хотел, чтобы люди все узнали из первоисточника, знали, как все было на самом деле. Но я совершенно не предполагал, что мой труд, мои воспоминания, и хитроумные дельцы и падки до денег киношники превратят в самую настоящую сказку. По наивности своей я согласился на экранизацию своей работы, полагая, что это позволит еще более доступно донести мою мысль до людей. В результате они сделали Ульгарный блокбастер, сказку. За ней еще один и еще. создали сериалы и превратили трагедию, произошедшую в Алькарию, в непонятно что, в комиксовую вселенную и фан-сервис, из которого просто выкачивали деньги то, что должно было стать предупреждением, превратилось в миф, в сказку и откровенное вранье. Однако Деварары есть, и это не тупые зверюшки, как было показано в фильме, а коварные, хитрые твари, которые представляют огромную угрозу для всего живого и людей в частности. Я совершенно не представляю, откуда они появились и кем являются сам знаешь, найденные и привезенные артефакты не отвечают на эти вопросы, а лишь плодят новые. Я давно перестал следить за изысканиями по этой теме, так как теории уже развелось, наверное, столько, что и со счета можно сбиться. В мое время предполагали, что Деварары... Это следствие экспериментов древней расы над собой, что это местная форма жизни на одной из планет, с которой столкнулись предтечи, лишившиеся своего дома и искавшие новый. Что это разумная раса, которая столкнулась с предтечами, и в результате этой встречи две цивилизации уничтожили друг друга. А те доварары, с которыми мы столкнулись, Деграданты, одичавшие потомки тех прежних. Помню, была еще теория, что люди уже выходили в космос, что Алькарии есть наша прородия, на которую напали деварары, а земля лишь колония. В результате долгой войны наша родина была уничтожена, колония осталась одна и нас откинула далеко назад. Лишь спустя века мы смогли вернуть утраченное, наконец вышли к звездам. Теорий много, но ни одну из них подтвердить не удалось. Да и это по сути не столь важно. Важно другое. Кем бы и чем бы ни являлись Деварары, они неимоверно опасны. Они угроза для нас. Если когда-нибудь мы снова столкнемся с ними, я боюсь прогнозировать, чем это закончится. Вполне возможно, что с заражением всех людей, и я нисколько не преувеличиваю. Иногда мне и вовсе кажется, что я один понимаю степень угрозы. Я и бабушка Нора. Я сделал все, чтобы Алькари не нашли но понимаю, что рано или поздно это случится. Очень надеюсь, что позднее, что к тому моменту у человека будет гораздо больше возможностей противостоять этим монстрам. Именно по этой причине истинные координаты Алькари уничтожены. Да, я подменил их, удалил настоящие со всех компьютеров экспедиции. Так что сейчас в архивах центрального разведывательного управления Под грифом "Секретно" и под «Надежной охрана" находится фейк, обманка. Настоящие же координаты не знает, и не узнает ни один человек. Я заберу их с собой в могилу. Тебе же, мой дорогой Винсент, я хочу напомнить, та группа, та организация, в которую мы превратились, не создавалась для борьбы с корпоратами. Ты, ставший у руля вместе со своим другом Ричардом, ошибаетесь, считая, что именно корпорации являются главной угрозой. Это вовсе не так. Главная угроза это деварары. Хотя и ваша точка зрения имеет право на существование. Крис, один из врачей экспедиции, был прямо-таки одержим деварарами. Он перешёл черту когда заявился ко мне с просьбой разрешить опыты на человеке. Более того, он держал живого деварара на корабле, который должен был лететь к земле. Он безрассуден и опасен. Я надеялся, что по возвращению его упику за решетку на долгие годы. Однако ошибся. Крис создал одну из крупнейших компаний, как ее теперь называют Корпорацию Вилланд, И вот как раз она является угрозой. Я знаю, я следил за ним. Мы уверен, что Крис продолжает искать Девараров. Вполне возможно, что он уже добрался до архивов бюро. Да только как я и сказал, координаты системы там липовые. Пока что мы в безопасности. Пока Вилланд не нашел Девараров. Но он не оставит попыток. Я знаю, что он потратил кучу денег на разработку новейшего типа кораблей. Очень скоро Кондор, Чайка и Буревестник отправятся в длительный полет, и их цель, как ты понимаешь, найти Алькари, Девараров. И поэтому, мой дорогой внук, очень прошу тебя Во время своих войн с корпоратами, которые вы затеяли вместе с твоим безрассудным другом Ричардом, не забывая о главном, о том, что действительно представляет угрозу для человечества. Любящий тебя дед Андрей Честер Берг. Пожилой мужчина, державший в руках потрёпанную временем бумагу, тяжело вздохнул. Давно уже почил и Винсент, которому адресовалось письмо, и уже тем более сам Эндрю Берг это письмо написавший. Но как раз он, тот самый безрассудный Ричард, пока еще жив. И хорошо. Так как, судя по всему, давно исчезнувший в глубинах космоса буревестник объявился. Конец книги текст читал Артём Мрак